Глава 13 «А теперь в твой дом, птичка!» И быстро! — скомандовал Грант, едва лакей в вычурной ливрее прикрыл за ними дверь. «Собираешь все, что желаешь забрать с собой, я отпускаю охрану, и мы выезжаем прямо сейчас, переоденемся на первом привале». «Думаешь, будет погоня?» Спускаясь по лестнице почти бегом, уточнила Донна. «Я думаю, что градоправителю донесут быстро. Единственный способ прикрыть свой зад в такой ситуации — устроить пожар». Дальше все бежали молча. В карету практически запрыгнули, и пока экипаж мчался вниз с холма, Изабо взяла Раишу за руку. «Тебе надо решить, что ты считаешь в доме ценным. Что хочешь забрать с собой на память о своей семье?» Девушка растерянно хлопала глазами, и магичка поняла, что ей придется помогать. «Портреты есть?» «Есть». «Значит, портреты. Письма, книги, дневники?» «Есть». «Отлично. Инструменты из мастерской заберешь?» «Хотя бы те, с помощью которых сама сможешь магичить». «Заберу». «Куклы, украшения, что-то фамильное, секретное» вроде столового серебра, зелья прабабушки или счастливой подковы отца?» Райша кивнула, смаргивая набежавшие слезы. «Значит, это и бери. Мы поможем с портретами и всякими крупными вещами. Остальное — сама. Продумай, как все можно уложить в карету». Птичка кивала. Дом еще был цел, и на крыльце переминался охранник. Аделардо перекинулся с ним парой слов, и парень убежал вниз по улице. «Я приказал ему купить повозку с парой лошадей», — сказал Грант. «Заходим, дамы». Специальной галереи в доме ювелира, конечно, не было. Нашлась шкатулка с миниатюрами, пара набросков углем и семейный портрет маслом. Все аккуратно сложили в карету. Раиша ходила по дому несколько рассеянно, гладила столешницы, открывала шкафы и застывала, словно не знала, за что хвататься. Зато Аделарда знал. Первым делом он выгреб все бумаги из мастерских и кабинетов. Просто свалил в мешок, потом разберется. Попросила девочку открыть сейфы. Оказалось, их несколько, и не все она могла открыть. Тут пришлось применить магическую отмычку. Украшения, немного денег, камни, золото и серебро в небольших слитках. Все складывали в грубый мешок, внутри которого лежала шелковая наволочка. Изабо напомнила девочке об инструментах, и в отдельную корзинку легли кисти, краски, пластинки из слоновой кости, пачки бумаги разных цветов. Остовы для вееров, заготовки для шкатулок и разные мелочи вроде специальных ножей, ножниц, лопаточек, игл и ниток. Донна птичке не мешала. Если наберет ерунды или хлама, сама быстро все поймет. Будет хуже, если в суете забудет что-то важное для себя. К спальне родителей Раиша подошла, но зайти не решилась. Пришлось вести ее за руку. Здесь девушка тряслась, но собрала мелочи из туалетного столика матери и потрепанную подушку отца. «Папа всегда говорила, что она волшебная. Когда спит на ней, легко придумывает новые украшения», — сказала птичка, не замечая, что по лицу текут слезы. Потом они также обошли комнаты всех членов семьи, собирая памятные мелочи. В гостиной Раиша окончательно сломалась, и Донна Изабелла увела ее в карету. Оставшись один, Аделардо встал в центре гостиной, прикрыл глаза и открылся. Потянулся своей магией к старому дому, к теням всех, кто здесь жил, и сказал... Последний птенец вашего гнезда сегодня уезжает в новую жизнь. Она выжила. Она сохранит вашу кровь и память о вас. К сожалению, есть большой шанс, что сюда соль Раиша Мария Ниевьес больше не вернется. Если вы хотите ей что-то передать, говорите сейчас. Я ее муж и опекун. Обещаю, что позабочусь о вашей девочке». Некоторое время в доме висела тишина. Слышно было, как потрескивают старые стены, как ржет обиженный возница коню входа, как слуги ворочают свертки, пытаясь побольше ценного вместить на запятки кареты. А потом в большом обеденном столе, накрытом скатертью, вдруг что-то щелкнуло и оттопырило на крахмаленный лен. «Спасибо. Аделардо подошел к столу, задрал ткань и увидел выехавший ящичек с документами. Подумал и завернул его в скатерть. Меньше вызовет любопытство. После этого тихонько скрипнула входная дверь, и Грант понял, пора на выход. Еще раз поклонился и ушел.